Глава 24. Шла за ним в кабинет, как на казни. Что он сейчас мне наговорит? Выгонят. Это ведь его клуб. Он тут хозяин. И таких несговорчивых сотрудников легко может отправить куда подальше. Чем тогда я стану платить наши кредиты? Глеб пропустил меня вперед и предложил сесть на диван в зоне отдыха. Взял в руки планшет с документами и сел рядом. Я молча ждала, когда он сам начнет говорить. Руки невольно дрожали. Я взяла стакан с водой и чуть не выронила его. Очень боялась, что Глеб выгонит меня. Что такое? Он перехватил стакан, чтобы тот не упал на стол с документами. Ты чего? Я... Извините. Я что-то сегодня не в форме. У тебя руки дрожат. Что случилось? Отметил Глеб. Заметил. Плохо. Нельзя показывать слабость перед боссом. Никому слабаки не нужны. Особенно на работе. Точно вытурят меня отсюда, как пить дать. От собственных мыслей я разволновалась еще больше. «Нет-нет, ничего. все в порядке», — заверила я его. «Что я ему еще скажу? Просто я боюсь, что вы меня уволите, потому что я вам, босс, не дала?» Глупо же. А что говорить, не знала. Просто сидела и переживала все внутри себя. «Только бы работа не лишиться», — повторяла про себя как мантру. «Ты не заболела?» — спросил он. «Может, тебе больничный нужен?» «Да нет, что вы! К тому же, кто тогда будет работать?» «Да найдем кому работать. Главное — здоровье». «Я не хочу, чтобы меня заменили!» Наконец сказала я свой страх. «Мне не нужен врач, правда?» «Это просто...» Нервы шалят. «А о чем ты так переживаешь?» — поинтересовался он. «Ну, вчера много чего произошло». Пожала я плечами и спрятала глаза. Не могла же я ему в лицо заявить, что боюсь увольнения из-за отказа ему как мужчине. Он меня может легко и сосвету сжить при большом желании. Не стоит провоцировать этого парня. «А, ты официантку, что ли, испугалась?» Истолковал по-своему мое молчание Глеб. «Да». Решила я зацепиться за идею, которую Бессонов подкинул мне сам. К тому же, отчасти это правда. Еще как испугалась. Вдруг она какая буйная в самом деле. Кинется на меня еще с кулаками, когда я из дома в клуб идти буду. Если честно, испугалась. Она мне угрожала ведь вчера. Да она просто сопливая девчонка. Пожал плечами Глеб. Трусливая к тому же. Ничего она тебе не сделает. А я бы не была так уверена. Ты никому не доверяешь, да, Марина? Заглянул он мне в глаза. Вообще никому. Нет, не доверяю. Вскинула я подбородок. И что тут плохого? Зато защищена от всяких говнюков. Вот. Я понял. Кивнул Глеб. Он продолжал внимательно вглядываться в мои глаза, словно там написано что-то, что он пытается прочесть. «Ты не доверяешь никому, особенно мужчинам». Я немного растерялась. «Да почему он со мной все время на личные темы съезжает? Не понимаю. Какая ему вообще разница, кому я доверяю, либо нет? На работу администратора это никак не влияет, в конце концов». «А есть повод доверять?» Однако ответила я, скривив губы. Насмотревшись на таких, как ты, глебушка, я ваш мужской род к себе и на пушечный выстрел не подпущу. Не хочу потом подушку от слез выжимать, вкусив плода любви, так сказать. Хм! хмыкнул он, словно поняв для себя что-то новое обо мне. Кто же подорвал это самое доверие? Как ни странно, но Глеб первый, кто меня так вот читал, словно я. Открытая книга перед ним. Или голая. Мне это не нравилось. Совсем-совсем не нравилось. Я себя ощущала уязвимой перед ним, а он словно безумный ученый, ковырялся во мне, как в новой подопытной. Я отвернулась к окну. Кое-кто действительно постарался, чтобы я никому не доверяла больше. Слава богу, ни до чего непоправимого дела так и не дошло. Но осадочек, тем не менее, оставила. И теперь я никому из мужчин довериться до сих пор не могу. Мне уже 24, а отношений у меня так и не было. Я никого к себе не подпустила, и этого не подпущу. Тем более не подпущу. А узнать знать о том, кто и как разбил однажды мое сердце, ему тем более не стоит. Глеб, подняла я глаза на него, а какое все это имеет отношение к работе администратором? Никакого. «Тогда почему мы говорим об этом?» «Потому что мне интересно. Говорить обо мне? Знать о тебе?» «Зачем? Хочу знать. Но зачем?» «У тебя такие потрясающие красивые глаза. Ты знала?» Неожиданно сказал он и придвинулся ближе. Я в них, когда смотрю, мне кажется, что падаю куда-то в глубокий омут. Я растерялась от таких неожиданных комплиментов, и мне было приятно их слышать, черт возьми. Да он же соблазняет меня, поганец. Думает, если медом мне в уши про красивые глаза нальет, то я издамся сразу. Стану мягкая, податливая, и он получит то, что хочет от меня. Как бы не так. Я на это не куплюсь. Конечно, говорили, ответила я, улыбаясь максимально ядовито. Ты думал, что первый такой? Он поджал губы. Мой ответ ему не понравился. А меня позабавило его лицо. Пусть не думает, что самый умный и особенный. Никакой он не особенный. Нет, он, конечно, необычный мужчина, статусный, обеспеченный, молодой и красивый, но все это не важно для меня. Необычным для меня станет тот, кто сможет просто любить по-настоящему. «Кстати, Юлия, официантка-то, на работу не явилась», — сказала я, специально вернув его к теме беседы. «Да, как интересно. Если все таки явится, направь ее сразу же ко мне. У меня к ней скопилось много вопросов». «Хорошо. А теперь о делах». «Значит так. Скоро у нас масштабное мероприятие. Смотри, здесь план посадки гостей». Глеб открыл папку с бумагами, и мы увлеклись работой.